Глава вторая В школу мы возвращались под конвоем. Офицер Ройс разбил нас на пары и лично шагал рядом, не иначе как переживал, что мы попытаемся сбежать. Правильно переживал. Будь я одна, эта инкубская рожа меня бы через минуту потерял. Но сейчас я не могла бросить леди Миранду Мирт, льющую слёзы из-за срывающейся свадьбы. «Мы же день и время в главном храме столицы за год бронировали. Императорский оракул высчитал благоприятную дату для проведения церемонии. Другой такой не будет!» Над завывающей в голос Мирандой появилось облачко, пока незаметное и легкое, как перышко, но я знала, во что оно трансформируется, если адептка не успокоится. «Глупости. уверенно твой отец договорится с оракулом, а щедрое пожертвование поможет отыскать не менее благоприятную дату». «А с гостями как быть? Матушка приглашения за полгода разослала!» Миранда затравленно осмотрелась и прошептала. «Точно знаю! Теперь все начнут шушукаться, что меня бросили!» «Не начнут! Все знают, что твой Роланд от тебя без ума! Ты только вспомни, какой изумительной красоты гарнитур он тебе прислал в прошлом месяце!» Быстро проговорила я, и, видя, что мои попытки успокоить Миранду не приносят успеха, украдкой ткнула идущего впереди войскова в поясницу. Парень обернулся, узрел облачко, расползающееся над адепткой, понятливо кивнул и создал точно такое же над своей головой. Хотя нет, облачко Георга было квадратным из глазками, а из приоткрытой пасти вываливался длинный язык. Сотворив иллюзию, войске испоткнулся на ровном месте, изобразил падение и буквально рухнул на ничего не подозревающего одногруппника. Крепкие мужские объятия помогли сотворить ещё одно облачко уже над головой Икара, а дальше информацию начали передавать по цепочке. Спустя минуту лёгкие белоснежные барашки парили над многими выпускниками шипа. Стражи хмуро косились, но происходящее никак не комментировали. И тут облачко Георга снова высунуло язык. а «Он надо мной издевается!» Взвыла мнительная Миранда, отчего её собственное облачко расползлось и начало стремительно превращаться в грозную тучу. войский обернулся, покаянно вздохнул и быстро затемнил свою иллюзию. Никто из стражей не должен был догадаться, что леди Миранда Мирт не управляет своим даром. Её иллюзии часто возникали внезапно и не вовремя. В нашу школу Миранду сослали родители, чтобы девушка научилась контролировать спонтанные выбросы силы. Однако достичь желаемого результата она не смогла. Впрочем, преподаватели об этом так и не узнали, благодаря своевременной помощи однокурсников. Я сама несколько раз ходила вместо Миранды на экзамен и сдавала практикумы. Неограниченная в средствах дочь графа была моим лучшим клиентом. «Мира, солнышко, вспомни о главном». «О красивеньком блестящем жезле, который ты обязательно получишь», — прошептала я. «Тебе просто необходимо успоко...» Миранда застыла на полушаге, прижав руку к животу. «Через девять месяцев я могла бы качать на руках малыша, а из-за этого кхарова инкуба...» Грянул гром, и туча Миранды пролилась на землю иллюзорным дождём. Я была на чеку и ловко раскрыла над ними такой же иллюзорный зонт. Не оплошали и ребята, и теперь над нашей процессией то и дело слышались раскаты грома. «Солнце офицер Ройс ни при чём, он всего лишь вестник. Хотя, хар каких ещё поискать надо?» Зло процедило я сквозь зубы. «Нет, девочки, я ещё и за доставку отвечаю. И если вы не прекратите дождливую истерику, то упакую в портал без личных вещей». Злющий офицер Ройс старательно игнорировал темное, как чернильная клякса, нечто, мельтешащее чуть поодаль, но четко на уровне его физиономии. Нечто плевалось крошечными шаровыми молниями, которые так и норовили угодить ему по носу. Навредить иллюзии не могли, зато глаза слепили качественно. Без личных вещей он меня в карагат грозится отправить. Напугал ежа голой задницей. Да я вообще в этот карагат не собираюсь. Нечего в элитной военной академии делать той, чей средний бал намного ниже среднего. Сборы проходили нервно. Я носилась из комнаты в комнату и подгоняла девчонок. Если у Тианы личные вещи поместились в небольшой саквояж, то Ария, Космина и Миранда не могли выбрать наряды. И это только платье. Ещё были баночки с косметикой, драгоценности, туфельки, шляпки, школьные принадлежности. Ария наотрез отказалась расставаться с коллекцией перьев, позолоченными закладками, держателями для мела и разноцветными чернилами. Вот их она упаковывала особенно тщательно, заворачивая каждую баночку в тряпицу. Ещё разобьётся во время прохода через портал. «Ари, ты не с того начала. Думаешь, перья тоже завернуть?» Я тяжело вздохнула и полезла в её шкаф. «Ботинки». Арии нужна была тёплая обувь и одежда. Это здесь, на юге Империи, климат круглый год был мягкий, зимы малоснежные, а лето прохладным. А в Карагате даже сейчас в горах лежал снег. Ботинки обнаружились под стенкой. Туда же был засунут мешок с шерстяными штанами и тёплая кофта. В начале года нас возили на экскурсию в предгорье полюбоваться на настоящую метель, чтобы мы потом могли создавать собственную, уже иллюзорную. надевай Я бросила Арии вещи. «Разве в Карагате холодно?» да Арии всё доходило с огромным опозданием. Я подозревала, что отчасти проблема крылась в успокаивающих каплях, которые она принимала на ночь, чтобы не видеть вещи сны. «Холодно. Всё, что напяли, что и твоё», — буркнула я и поспешила в комнату Миранды. Эх, намекнуть бы девочкам, что в Карагате у них вряд ли будут отдельные покои. Миранда ещё и не начала собираться, она составляла список. Это была длинная инструкция для приходящей служанки. Три раза в неделю в академию заглядывали девушки из города, чтобы помочь нашим неумехам с бытовыми мелочами вроде оторванной пуговицы или дырки на чёлке. Бытовую магию в школе не преподавали, обслуживающего персонала не было, вот и приходилось выкручиваться. «Ты чего расселась? Вам же полчаса на сборы отвели!» «Я на прошлой неделе два платья в прачечную сдала. Ещё надо не забыть забрать пару туфель у обувщика с цветочной улицы и отдать в ремонт серёжки с янтарём. На одной застёжка сломалась». Миранда переставила коробку с серьгами на видное место. «Какие туфельки, какие серёжки! Ты вещи собирать думаешь?» «Так я уже...» «У двери посмотри!» Она вяло махнула в сторону модного саквояжа, более напоминающего дамскую сумочку. В такую не сунешь ничего существеннее сменного комплекта белья и скромного набора косметики. Если планируешь всё купить на месте, то не рассчитывай на привычный ассортимент в лавках карагата. Я не задержусь в этой дыре надолго, — с улыбкой парировала Миранда, не прерывая составление списка. Уже переговорила с папой. Угу, он уверен, что это ошибка. Все в курсе, что из нашей школы уже давно никого серьёзнее придворных иллюзионистов и столичных декораторов не выпускают. «Динара, будь реалисткой. Где мы, а где боевые маги Карагата? Это же будущая военная элита! О какой совместной отработке навыков может идти речь?» «Не о какой. Боевики размажут иллюзионистов по стенке в первую же секунду тренировочного боя исключительно для того, чтобы под ногами не путались». С какой стороны ни глянешь, распоряжение о совместных учениях выглядело очень странно. «Твой отец уверен, что наш главнокомандующий слегка так перепутал?» «Возраст уже не тот, склероз крепчает, маразм где-то рядом». Миранда с удивлением посмотрела на меня, а потом захохотала в голос. «Какая милая характеристика для первого паладина мрака!» «Тоже мне первый паладин, из него песок давно сыплется», — фыркнула я. «Лорд Адамант Вэриан Льен был наставником нашего императора», — с заметным восхищением произнесла Миранда. «Я и говорю, давно живёт». О лорде Льене я была наслышана от отца, и высказывания эти были не самые лестные. Папа называл Адаманта Льена упертым, злопамятным сукиным сыном, не идти на малейшие уступки. В армии его обожали, зато министром и дипломатам хотелось удавиться, когда долговязая фигура черного паладина возникала на пороге зала заседаний. Он являлся всегда внезапно и был способен за считанные минуты разрушить то, что создавалось не один месяц. Самое скверное, император прислушивался к своему бывшему наставнику и позволял тому совать свой породистый нос во внешнюю политику. Доставалось от нашего главнокомандующего и соседям. Ледяные ифриты, посмевшие подослать убийц к малолетнему будущему императору, расплачивались до сих пор. Светлые эльфы, замахнувшиеся на кусок территории союзного королевства Азрот в разгар Чёрного Мора, дрожали от ужаса при одном упоминании имени лорда Адаманта Льена. Но самая непримиримая позиция у него оставалась в отношении тёмных. Это из-за Лорда Льена я была вынуждена прятать свой тёмный дар за безобидными иллюзиями. Пока мне удавалось маскировать неконтролируемые выбросы силы, но я понимала, что бесконечно так продолжаться не может. Чтобы научиться управлять даром, мне нужны были записи отца и книги из его библиотеки. Каждую неделю этого года я отправлялась в местную портальную и переносилась в столицу. Я проникла в родовой особняк, взломала защиту на дверях лаборатории и практически смогла вскрыть тайник. Собственно, вскрытию тайника я собиралась посвятить летние каникулы. В столице у меня уже была арендована комната, а кое-какие сбережения должны были помочь продержаться до начала учебного года. Вот провожу девчонок и сама пройду через портал. «Вэриан!» Томный вздох Миранды прозвучал до того тихо, что я сперва не обратила на него внимания пока мне под нос не сунули номер столичной газеты. Какой кошмар. Вид заключённого в броню мужчины, вальсирующего по залу, заставил меня содрогнуться. Интересно, ему никто не говорил, что соваться в больную комнату в железяках, сплошь утыканных шипами, это по меньшей мере невежливо. Его партнёрша, хрупкая леди в светло-зелёном платье, изо всех сил старалась сохранять дистанцию. Повезло ей, здесь написано, что первый паладин задержался только на один танец. Повезло, что цела осталась. Как его только служба безопасности пропустила. Одно неосторожное движение и... Увы, ваш сын сам поскользнулся, налетел на мою перчатку и перерезал себе горло. Ты не понимаешь, это же лорд Льен. Я сдала третий модуль по истории у профессора Блекса и знаю, чем темный альянс обязан лорду Льену но не обязана одобрять его методы», — отчеканила я. В газетной заметке лорда Адаманта Льена называли «покорителем чёрных драконов». Так значит, конфликт с крылатыми ящерами был разрешён при участии армии. И это когда мой отец столько сил положил, чтобы не допустить военного столкновения. «Динара, ты чего?» — Миранда отняла у меня газету. «Это всего лишь снимок, причём не самый удачный». «Нечего смотреть так, словно из него сейчас выпрыгнет лорд Ньен собственной персоной и откусит тебе голову». «Не откусит. В его власти сделать кое-что похуже». Разумеется, вслух я этого не произнесла, а поспешила проверить, как собирается Касмина. Я была уверена, что после Арии и Миранды меня уже ничем не прошибёшь. И всё-таки Касси удалось меня удивить. Её вообще в комнате не оказалось. У двери сиротливо стоял полупустой саквояж. Выругавшись, отправилась на поиски однокурсницы. Сбежать она не могла, но у Касмины всегда было обострённое чувство справедливости, помноженное на стремление во что бы то ни стало докопаться до истины. Так что я не ошиблась, решив подняться на третий этаж административного крыла. Здесь находился кабинет Альсара Риольского, нашего ректора. В коридоре было пусто, Только деловито шуровала шваброй старая Аглая. Помню, как удивлялась в первые дни отсутствию в школе волшебных помощников, облегчающих жизнь и учащимся, и преподавателям. В Шипе, купающейся в иллюзиях различной направленности и продолжительности, не было и следа бытовой магии. Позже я узнала, что эти виды магии конфликтуют, и проще оградить юных дарований от бытовой, чем потом расхлёбывать последствия. «Тёть Гляня, а вы Касю случайно не видели?» «Видела. В приёмной начальство она. Только зря она там сидит». «Почему зря?» «Дак ректора нашего сразу, как только ваш экзамен закончился, в столицу вызвали». И он, бросив всё, отправился в городскую портальную, удивилась я. Альсар Реольский по натуре был человеком неторопливым и мнительным получил он приказ, хоть от самого императора, сперва бы постарался выяснить, а действительно ли свиток доставили из дворцовой канцелярии, какова обстановка в столице. И он точно не позволил бы, чтобы его учащихся вытащили из таверны с наказом собраться за полчаса в какой-то там карагат. «Нет, наш ректор не пошёл в портальную. Зачем она ему, коли император штатного телепортиста прислал? Вот прямо со двора и отправились». У меня внутри всё оборвалось. Значит, отец Миранды ошибся, и девчонок в самом деле загребут в военную академию. Я уже хотела войти в приёмную ректора, когда из неё вышли Касмина и госпожа Ортон. Точнее, наш профессор по бытовым иллюзиям явно пыталась сбежать от излишне прилипчивой адептки, прижимая к груди высокую стопку папок. «Нет, госпожа Ортон, я всё равно не понимаю, от отчего такая спешка?» Мнотонно вопрошала Кася. «И не поймёшь, я уже раз пять тебе всё объяснила. И без толку». Госпожа Ортон зло притопнула ногой, отчего стопка в её руках сначала покосилась, а потом папки, сорванными с дерева листьями, посыпались на пол. «Наши характеристики. Я точно это знала, потому что уже несколько раз совала нос в личное дело». Должна же я была убедиться, что Альсар Риольский не подозревает, что в его школе иллюзий учится адептка с фальшивой личиной. Мы с косминой наклонились, чтобы собрать папки, когда вдруг Кася тихо охнула. «Госпожа Ортон, здесь какая-то ошибка. Вы взяли личное дело Динары». «Никакой ошибки. Наш главнокомандующий приказал явиться в Карагат всем выпускникам шипа». «Так Динара не сдала профильный экзамен?» «Приказа о том, что адептка остается на третий год, не было». Госпожа Ортон торжествующе улыбнулась. «Думала, я позволю тебе насмехаться надо мной и дальше?» Улыбка сползла с лица профессора, на щеках теперь аллели два некрасивых пятна. «Пятьдесят шесть нивелированных иллюзий. Пятьдесят шесть раз ты выставляла меня посмешищем, гробила репутацию среди адептов». «Думаешь, я не понимаю, что ты метишь на моё место?» «Так это бизнес был, ничего личного», — опрометчиво ляпнула я. Госпожу Ортон затрясло от ярости. Она вырвала у Касмины папку с моим личным делом и прошипела мне в лицо. «Я сделаю всё, чтобы ноги твоей в шипе больше не было». Громкий удар колокола, обычно объявляющий о начале и окончании занятий, оповестил, что время, отведённое на сборы, подошло к концу и с улицы до нас донёсся усиленный магией голос. «Отбывающим в Карагат спуститься к портала через минуту, иначе задействую привязку по ауре». «Кхарафанкуб, он поставил нам метки, как каким-нибудь преступникам. Видимо, и впрямь опасался, что сбежим». «Динара, вещи!» Касмина в ужасе вытаращилась на меня. «Вот засада, я же и не собиралась». Я повернулась к госпоже Ортон, приспокойненько поднимающей рассыпавшиеся папки, и в следующее мгновение их число увеличилось раз в пять, а настоящие перемешались с иллюзорными. «Адептка Лессарт, что вы себе позволяете?» «Выигрываю время?» «Тоже ничего личного», — сладко пропела я. И солгала. «Эту гадость я сделала с огромнейшим удовольствием». Офицер Натан Ройс оказался к харам, каких и в природе не существовало. Он в самом деле задействовал притягивающие метки. Да я только в комнату успела заскочить и сцапать со стола сумку с прощальными подарками одногруппников. Как окно распахнулось, а меня потянуло наружу. И это когда я до тайника даже не добралась. Перекинув сумку через плечо, я всеми силами вцепилась в столешницу. А стол у меня в комнате был крепкий, дубовый. Вот над ним я и воспарила, точно воздушный шарик. Резкий рывок связующей нити, и я от души приложилась плечом а закрытое окно, створку которого едва успела захлопнуть. Отсрочка была временной, мне удалось выиграть секунд 10-15 от силы, и их нельзя было терять. Оттолкнувшись от стены, я подлетела к шкафу. На самом верху, в щели между потолком и крышей, была припрятана скрытая магией коробочка. Есть успела. Я как раз засовывала коробочку в сумку, когда окно распахнулось настолько резко, что треснули стёкла, а меня не просто потянуло, а вытолкнуло наружу с такой скоростью, что я забыла, как дышать. Земля приближалась быстро и неумолимо. Я понимала, что связующая нить оборвётся, как только мои ноги коснутся земли, а потом меня по инерции протащит по брусчатке, и хорошо, если я отделаюсь изодранными в кровь коленями. Я раскинула руки и приготовилась к жёсткой посадке, как вдруг из-под земли выросли металлические штыри. Длинные, острые, такие любят размещать в убойной зоне между стенами замка. Только в прошлом месяце проходили. Вот на них я и должна была напороться при приземлении. Орала я громко, прочувственно и на одной ноте. Грохну войсково, не мог что-то менее жуткое наколдовать. Впрочем, иллюзия сработала. Мой полёт резко замедлился, а потом меня бережно опустили на ноги чуть в сторонке от металлических штырей. «Спасибо, офицер Ройс. Я не опоздала?» — произнесла я с особо противным оттенком вежливости. Заметно посеревший инкуб подскочил к штырям и пнул один из них. Разумеется, его сапог прошёл сквозь нематериальную иллюзию. Смачно плюнув себе под ноги, Ройс зло зыркнул на меня и направился к уже практически сформированной арке портала. Возле пространственного перехода стояла госпожа Ортон и прижимала к груди папочки с личными делами выпускников шипа. «Офицер Ройс, здесь всё, как вы заказывали. Психологические характеристики, табели успеваемости и...» «Плевать, это не для меня!» Он забрал папки у профессора и вручил одному из стражей. «Так, детки, разбились на пары и по очереди шагаем в портал. И если кто-то посмеет создать хоть одну долбанную иллюзию, сильно об этом пожалеет». Инкуб многозначительно посмотрел в мою сторону. А я? Я послала воздушный поцелуй войскому. Всё-таки он меня спас. К переходу адептки школы иллюзий и преображения подходили последние. На Миранду опять напал мандраж, грозящий перерасти в полноценную истерику. Госпожа Ортон улыбалась столь злорадно, что меня тоже начало ощутимо потряхивать. Из-за мелочной мести профессора по бытовым иллюзиям я была вынуждена отправиться туда, где меня уже не будут прикрывать окутанные иллюзорной магией стены школы. Мысленно приказала себе расслабиться. «Все проблемы надо решать по мере поступления». Следующий всплеск тёмного дара может произойти не нескоро. Главное, поменьше нервничать. Я демонстративно отвернулась от госпожи Ортон. Стоит тут злорадствует, когда мы, девочки благородного происхождения, вынуждены отправиться в холодный и заранее опостылевший карагат. «Минуточку, офицер Ройс», — окликнула я Инкуба. «Так нельзя!» Офицер Ройс повернулся ко мне с совершенно зверским выражением лица. «Желаете оспорить приказ нашего главнокомандующего?» «Желаю выяснить, каким образом в Карагате будут соблюдены приличия. Это учреждение для адептов боевой магии, а всем известна репутация этих субъектов. Да их к приличным девушкам нельзя подпускать. Думаете, главы родов будут рады, что нас переправили без надлежащего сопровождения? Что будет с нашей репутацией?» «Адепт колоссард» и «Если вы ещё не заметили, то в вашей группе на одну девицу приходится по три парня». «Но это не боевые маги», — весомо изрекла я, ещё и ногой притокнула. Это был условный сигнал для девчонок. «Офицер Ройс, мой жених будет в ужасе», — пролепетала Миранда. «Он сочтёт меня распущенной девицей». «Мой отец подаст протест императору», — подхватила Ария. Если в столице узнают, что мы жили рядом с боевыми магами, нам конец. И как порядочный мужчина, вы будете обязаны жениться на одной из нас, немного не в тему ляпнула Тиана. Последний аргумент, впрочем, оказался самым впечатляющим для офицера Натана Ройса. Заметно побледнев, он ткнул пальцем в госпожу Ортон. Вы едете с нами. В арку портала мы шагнули под вопли профессора бытовой магии, которая, в отличие от нас, Даже вещи собрать не успела.